Года 1913. Проблема огнестрельных повреждений при выстрелах в дальние и близкое расстояние. Эдинбург, 17-я марка 1926 года. В этот день дом работников семьи Лертус Генриетт Зутерланд находилась в доме 30 на кухне, когда раздался выстрел. Он забил до этого, а она заходила в гостиную проверить конь. И видела, что хозяйка, Берта Мэрри, сидела за столом и писала письма. А её сын До널д расположился в другом конце комнаты в кресле и перестал какую-то книгу. Открыв кухонную дверь, она увидела идущего на кухню 17-летнего До널да без особых признаков волнения у складов. "Сыните, моя мать застряла." и добавил. Я потратил её деньги, и она очень это переживала. Когда я вошёл в комнату, Берта Мере лежала на полу между столом и секретером. Крошехи высохы из раны на её голове. Стул, на котором она сидела, был перевёрнут. Домработница поджала к ближайшему телефону, вскоре приехали констебли. Мне был наистик и ждёт с машиной скорой помощи. Увидев, что Берта Мерет еще жива, они отправили ее в Королевскую больницу. Нидер, Найси и Кизек принадлежали к той многочисленной группе полицейских служащих, которые в 1926 году еще не имели никакого представления о важности охраны места происшествия. Позднее они не могли даже рассказать, в каком положении была обнаружена пострадавшая. Оба дали прямо противоположные показания о том, где был пистолет. Не думаешь, взял ли его себе, намекнуть потом вспомнить, лежал ли он на полу, и ещё где современные отпечатков пальцев они не обеспечили. На столе лежало недописанное Бертой Мэр письмо, несомненно свидетельствующее о её мыслях и настроении. Но на его не обратили внимания. Лишь в коридоре раненый уже унесли. Митчелл спросил Дэнаса, что произошло с его матерью. Тот -то ограничился ответом, не демонстрируя неприятности. Так от Шотландии самоубийство окончалось как судебным происшествием, как и те некоторые время в квартире Мэритов, получил инспектор уголовной полиции Слеминок. Он также не позаботился о сохранности следов, не обратив внимание на письмо дорти Мэрит урок, где потом безуспешно искали. И удовлетворив её сотенжку, нашёл разложенные на секретере письма, в которых банк сообщал герцогу Мэррок, что я счёт закрыт. Этим словом он объяснил причину самоубийства. Он приказал положить раненую в палату с решётками на окнах, так как в случае выздоровления её ожидает суд. Тем временем над раненой били два врача. Боль и Холкомук. Они нашли входное отверстие от пули за правым ухом. Рентгеновский снимок показал застрявшую в основании черепа пулу. Операция была невозможна, поэтому они занимались раной. На следующий день Берта Мерет пришла в себя и хотела знать, что с ней произошло. Так как самоубийцами не разрешалось говорить о случившемся, то ей ответили «Небольшой несчастный случай». Но она не переставала думать о своем ранении. Доктору Холкомбу она рассказала. Я сидела и писала письма. Ко мне подошел мой сын Дональд, я попросила его не мешать мне, в это мгновение раздался выстрел, и что было потом, я не могу вспомнить. Рассказ пострадавшей показался врачу странным. Он передал его инспектору Флемингу и спросил, правда ли, что здесь речь идет о самоубийстве состояние миссис Мэррот настолько безнадёжно, что вскоре будет невозможно просить её о чём-нибудь. Она хранила ничего не приткнён. Своей тряткой Дёрти Сил, потесившую больную, она сказала: "У меня было не то, чего не счастного случая. Я писала письмо мистеру Андерсону, и внезапно кто-то выстрелил". Дёрти Сил усповила: "История был у тебя в руках". "Нет", ответила та. 24 марта в больницу приехала сестра Берта Мэррид из Опен. Больная объяснила ей, и я сидела за столом, а вдруг в моей голове пронёс швых, как будто донор ту выставил ж меня. Потом она попросила сестру позаботиться о До널де. Рано утром 1 апреля Берта Мэррид скончалась. Тогда её зацен стала заботиться о До널де то обнаружило обстоятельства, потрясшие её до глубины души. Как только мать была отправлена в больницу, Дуональд привёл к себе в дом танцовщицу Кабре. Каждый ночи он врыжал в окно своей спальни, лишку трукой лежал в саду. Он купил себе большой мотоцикл серии Зэпэн не могла понять, откуда он взял на это деньги, не в компании двух девушек, что тынил поездку в Лондон. Туда матери интересовала его лишь с одной стороны. Жива ли она еще, или же уже умерла? На полу с гостиной Элиза Тэм нашла необнаруженную Флемингом стрелянную гильзу. В спальне Дональда лежала коробка с патронами 38-го калибра. На вопрос все-таки о патронах Дональд ответил, что купил как-то пистолеты-патроны, чтобы стрелять в кроликов. Но мать все отобрала у него. Ризе Пен никогда не нравилась, как Берта Мерет воспитывала своего сына. Но она сочувствовала сестре, которая в 1907 году вышла замуж за авантюриста Джона Альфреда Меретта, оставившего ее одну сыном. Теперь Ризе Пен узнала, что Дональд уже много месяцев не посещает свой колледж, а встречается с мятой Бекки Кристи, танцовщицей из Барлитта, Вилли и дорогие подарки. Как По и видимости, Берта Мэррит ничего не знала об этом. И уже только ломала себе голову, откуда Дональд берёт на все эти деньги. Ответа Дональд ждать не пришлось. По завещанию Берты Мэррит все маленькие состояния, управление которым она поручала собственному сыну, должно быть употреблено на пользу Дональду. Взявши на себя управление, опекун обнаружил, что незадолго до смерти Берти Мерет банк выплатил Дональду 457 фунтов по чекам, на которых стояла ее подпись. Но подписи оказались подделаны Дональдом. 15 марта банк сообщил Берти Мерет, что ее счет исчерпан. По всей видимости, письмо попало в руки Дональда, и он понял, что больше обманывать не удастся. Риза Пен подозревала, что Дональд убил мать и инсценировав ее самоубийство. Осенью 1926 года накопилось много фактов, дающих основания подозревать Дональда в убийстве своей матери, и прокурор, фискал, в Шотландии эта должность соответствовала главному прокурору, возбудил дело. 29 ноября Дональда арестовали и ординер их подделки чеков и убийстве матери. Это вся предыстория дела Мэрита до того момента, когда в него вмешалось судебной медицины.